Когда наступила ночь, я очень боялся, как мой костер не погас. Я бережно укрыл его сухими сучьями и листьями, а сверху наложил сырых веток, затем, разослав свой плащ, я улегся и заснул. Утром первой моей заботой был костер. Я разрыл его, и легкий ветерок точно раздул пламя. Я запомнил и это, и смастерил из ветка пахала, чтобы раздувать погасающие угли. Когда снова наступила ночь, я с удовольствием обнаружил, что костер дает не одно лишь тепло, но и свет, и что огонь годится для приготовления пищи, ибо оставленные путниками объедки были жареные, и на вкус куда лучше ягод, которые я собирал с кустов. Я попробовал готовить себе пищу тем же способом и положил ее на горячие угли. Оказалось, что ягода портится, да то орехи и корень становятся гораздо вкуснее». Впрочем, добывать пищу становилось трудней. И я иной раз тратил целый день на поиски горсти желудей, чтобы хоть немного утолить голод. Поняв это, я решил перебраться в другие места, где мне было легче бы удовлетворять мои скромные потребности. Но задумав переселение, я печалился об огне, который нашел случайно и не знал, как зажечь самому. Я размышлял над этим несколько часов, но ничего не придумал. Завернувшись в плащ, я зашагал по лесу вслед заходящему солнцу. Так я обрел три дня, пока не вышел на открытое место. Накануне выпало много снега, и поля скрылись под ровной белой пеленой. Это зрелище навело на меня грусть, а ноги мерзли на холодном влажном веществе, покрывавшем землю. Было должно быть часов семь утра. Я тосковал по пище и крову. Наконец я заметил на пригорке и хижину, редко выстроенную для пастухов. Такого строения я еще не видел, я с любопытством осмотрел его. Дверь оказалась не запертой. Я вошел внутрь. Возле огня сидел старик и готовил себе пищу. Он обернулся на шум. Увидев меня, он громко закричал и, выскочив из хижины, бросился бежать через поле с такой быстротой, на какую его дряхлое тело казалось неспособным. Его облик, не похожий на все виденное мною до тех пор, его бегство удивили меня. Зато хижина привела меня в восхищение. Сюда не проникали снег и дождь, пол был сухой. Словом, хижина показалась мне тем роскошным дворцом, каким был пандемониум для адских духов после их мук в огненном озере. Я с жадностью поглотила остатки трапезы пастуха, состоявшие из хлеба, сыра, молока и вина. Последнее, впрочем, не пришлось мне по вкусу. Затем, ощутив усталость, я лег на кучу соломы и заснул. Проснулся я уже в полдень, обрадовавшись солнцу и снегу, сверкавшему под его лучами. Я решил продолжать свой путь. Положив остатки пастушьего завтрака в сумму, которую я нашел тут же, я несколько часов шагал по полям и к закату достиг деревни. Она показалась мне настоящим чудом. Я поочередно восхищался и хижинами, и более богатыми домами. Овощи в огородах, молоко и сыр, выставленные в окнах некоторых домов, возбудили мой аппетит. Я выбрал один из лучших домов и вошел. Но не успел я переступить порог, как дети закричали, одна из женщин лишилась чувств. Это всполошило всю деревню. Кто опустился бежать, кто бросился на меня — Израненный камнями и другими предметами, которые в меня кидали, я убежал в поле и в страхе укрылся в маленькой лачуге, совершенно пустой и весьма жалкой посреди дворцов, виденных мною в деревне. Правда, эта лачуга примыкала к чистенькому домику, но после недавнего горького опыта я не решил туда войти. Мое убежище было деревянным и таким низким, что я с трудом умещался в нем сидя. Пол был недощатый, а земляной, но сухой, и хотя ветер дул в бесчистные щели, мне после снега и дождя показалось здесь хорошо».